Вы не представляете, что такое эта война, мой милый друг, и какую важность приобретает какая-нибудь дорога, мост, высота. Сколько я думала о вас, о прогулках, благодаря вам, восхитительных, которые мы совершали вместе по всем этим местам, сегодня опустошенным. Думала в то время, когда жестокие бои велись за ту дорогу, тот холм, которые вы так любили и где мы так часто гуляли вместе. Вероятно, вы, как и я, не представляли, что темный Руссенвиль и скучный Мезеглис, откуда нам приносили почту и куда посылали за доктором, когда вы были больны, когда-нибудь станут знаменит. Так вот, мой милый друг, они навсегда обрели славу с тем же правом, что Аустерлиц или... Вальми В — французское селение, возле которого 20 сентября 1792 года французская армия разбила австро-прусскую и роялисьскую. Битва при Мезеглизе длилась более восьми месяцев. Немцы потеряли там более 600 тысяч солдат. Они разрушили Мезеглиз. но они его не взяли. Дорожка в зарослях боярышника, которую вы так любили и которую мы прозвали «Боярышниковой тропинкой», где вы рассказали, что в детстве были влюблены в меня, когда, поверьте, я любила вас. Я не могу сказать, какое значение она приобрела. Огромное пшеничное поле, у которого она кончалась, Это та самая знаменитая высота 307, на которую вы, должно быть, часто натыкались в сводках. Французы взорвали мостик через Вивону, который, как вы говорили, не пробуждал у вас воспоминаний, как вам того хотелось. Немцы навели несколько временных переправ. Полтора года они удерживали одну половину Комбре, а французы другую. На следующий день после получения этого письма, то есть за два дня до того, как я слушал в темноте шум собственных шагов, снова и снова перебираю в памяти воспоминания, приехал с фронта сен и уже на обратном пути забежал ко мне на две минуты. Само сообщение о его приходе сильно меня взволновало. Франсуаза хотела было броситься к нему в надежде, что он поможет освободить от службы робкого мальчика-мясника, который через год подпадал под призыв. Но сама поняла бессмысленность своей просьбы, ибо давно уже этот робкий мясник сменил место работы. То ли от того, что в лавке боялись потерять клиентов, то ли по простоте душевной, но Франсуазе сказали, что не знают, где теперь этот мальчик. К тому же, — добавили доброходы, — из него никогда не выйдет хорошего мясника. Франсуаза бросилась на поиски. Но Париж велик, мясные лавки бесчисленны, и, напрасно набегавшись, она так и не смогла найти своего робкого кровопускателя. Когда Робер вошел в мою комнату, я несмело приблизился к нему, испытывая что-то невероятное. Примерно то же чувство охватывает нас при виде смертельно больного, который, однако, еще встает, сам одевается и даже гуляет. Казалось, казалось в особенности поначалу, ибо для оживших, в отличие от меня, неподалеку от Парижа, это стало привычным, а привычка отсекает у предметов, виденных много раз, глубокий корень впечатления и мысли, придающие им действительный смысл. Есть что-то... жестокое в этих увольнениях, во-первых, невольно говоришь себе, они не захотят вернуться на фронт, они дезертируют. И правда, они приезжали из мест, в реальность которых поверить было невозможно, потому что эти места были известны только по газетам, и мы не в силах были представить себе, что кто-то мог участвовать в столь грандиозных битвах и выйти из них всего лишь с контузией плеча. И они должны были возвратиться На эти смертельные рубежи. И то, что они объявлялись на мгновение среди нас, было невообразимо, переполняло нас нежностью, ужасом и ощущением причастности к тайне, словно мы вызвали души покойников.